Глава восьмая И секретной переписки компании VR Industries Директору Джерри Симмонсу Уважаемый мистер Симмонс, активная стадия проекта сновидения прошла успешно. Все компоненты, погруженные в данный момент, находятся на пути в главный офис. Для встречи груза рекомендую привлечь у людей из третьего отдела. С уважением, Смит. Мистер Смит, спасибо за безупречно выполненную работу. Груз прибыл в целости и сохранности. Жду вас через неделю у себя. Джерри Симмонс Первый лейтенант Ковалёв в очередной раз активировал связь. На визоре шлема загорелась иконка в эфире. «Осипов, что у тебя?» Спустя секунду ответили. «Господин первый лейтенант, никакие движения в периметре, как и пять минут назад», наступила тишина, но затем тот же голос произнес: «Да не переживайте, господин первый лейтенант, не пройдут». «А как же они прошли в предыдущие шесть раз?» спросил эхидный лейтенант. Так в те разы у нас не было стационарного сканера, включенного в тактическую сеть. Теперь точно не пройдут. Хотелось бы верить. Уже в отключенный канал прошептал лейтенант. Покрепче перехватил шаг 205 и продолжил смотреться в панораму, рисуемую стационарным сканером. Термит номер 4 вытащил щупы из гнезда шлема и завозился на лежащем солдате. Осмотрел экипировку на предмет возможно полезных находок. Ничего не обнаружив, Двинулся на бруствор, постоянно ощупывая пространство всеми возможными средствами. Двигаться приходилось неровно. Рывок, когда лепесток стационарного сканера разворачивался в противоположную сторону, и снова замирание, когда сканер накрывал лучом. Выбравшись наверх, термит номер четыре, некоторое время рассмотрел пространство перед собой. Наконец он заметил нужные сигналы. Трава колыхалась на ветру, но один из стебелек вел себя необычно. Впрочем, для всех, кроме термита номер четыре, Этот конкретный стебелек ничем не отличался от колышущейся массы точно таких же. Термит раскрыл мембрану в передней части корпуса, направил глазок лазерного передатчика в нужное место и начал передачу. Через секунду пришел ответ, и он, развернувшись, снова прыгнул на солдата. Устроившись у него на спине, выпустил щупы и подключился к экипировке. Через мгновение лежащий на земле солдат дернулся и начал подниматься. Экзоскелет взят под контроль, и термит номер четыре, Продолжил имитировать часового с вами Леосипов, а через минуту на вершине бруствера появились термиты номер 6 и номер 7. Спустя полчаса на визоре первого лейтенанта Ковалева появилась надпись. Операция завершена, охраняемый объект уничтожен. Да чтоб тебе! выругался лейтенант и стукнул кулаком по стенке охраняемого контейнера. Демонстрация новых тараканов произвела переполох в штабе ОПВР. Раз за разом тараканы переростки переодолевали защитный периметр. И каждый раз по-разному. Они действовали непредсказуемо, что доводило командиров роты пехотинцев, участвующих в показательных мероприятиях, до белого коленя. И только повысив плотность защитных систем в четыре раза от штатного, пехотинцы стали добиваться результата с переменным успехом. Присутствующие в штабе большие звезды снова и снова отдавали приказ к началу повторного испытания при этом усиливая защитный периметр и меняя его конфигурацию. Произошло два забавных случая. В первом тараканы, наткнувшись на непреодолимый рубеж защиты, прорыли нору и подорвали охраняемый объект из-под земли. Это вынудило наблюдателей приказать установить сейсмодатчики. После следующей неудачной попытки тараканы долго ползали вокруг, пока не нашли брошенную на полигоне катапульту для беспилотников. И когда тараканы посыпались с неба, наблюдатели решили прекратить испытания и признать их успешными. На следующий день я получил приглашение в здание Министерства обороны РФ. Меня встретил сержант и провел по многочисленным коридорам в нужный кабинет. Сержант легонько постучал в двери, откуда послышалось. «Войдите». Сержант открыл передо мной дверь, козырнул и убежал по своим делам. Пройдя внутрь, я увидел довольно молодого генерал-полковника в форме сухопутных войск, сидящего за большим столом. Он что-то просматривал у себя в планшете. Я приблизился к столу, Через мгновение генерал поднял на меня взгляд, а затем встал и протянул мне руку. «Вы, наверное, Михаил Валерьевич». Я гивнул и пожал руку в ответ. «Рад знакомству. Меня зовут Маляков Геннадий Павлович. Я заместитель министра обороны по новым военным разработкам». Я поднял брови в удивлении. Генерал заметил мою реакцию и, отпахнувшись рукой, продолжил. «Не удивляйтесь. Прошу, присаживайтесь». Когда мы заняли свои места, Маляков продолжил. «Вчера на полигоне ваши, так сказать, подопечные устроили целое шоу. Когда мне рассказали, а затем показали запись, признаюсь честно, я очень пожалел, что меня там не было». Последние слова генерал произносил уже сквозь смех, непроизвольно улыбнулся и я. Уж очень выразительным было лицо командира роты пехоты, который принимал участие в испытаниях. Генерал еще немного посмеялся и махнул рукой. «Ну да ладно, посмеялись, теперь к делу». Маликов сложил пальцы в замок, и положил руки на стол. «Результаты испытания изделия 10.02. Меня впечатлили. Я решил познакомиться с вами лично. Сейчас подойдут еще два человека, и мы обсудим дальнейшие планы. А пока ждем. Может, кофе, чай?» Я отказался. Честно говоря, не ожидал, что со мной захочет встретиться сам замминистра обороны. Я думал, меня примет среднестатистический военный чиновник, который будет уговаривать модернизировать пробную партию РК-8М «Клоп» за смешные деньги. Но передо мной сидит генерал-полковник. Что ж, посмотрим, что мне хотят предложить». Через несколько минут в кабинет вошел мужчина в звании полковника, а за ним женщина в строгом костюме. Когда все расселись, Маликов представил гостей. «Ладыгин Игорь Иванович, председатель научно-технического комитета развития вооружений». Мы синхрон с полковником кивнули головой. А это Гичкина Наталья Сергеевна, руководитель Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации. Я слегка пожал руку женщины. Генерал указал на меня раскрытой ладонью. Волков Михаил Валерьевич, глава компании «Русские оружейные системы». Когда с церемониалом было покончено, мы приступили к делу. Слово взял полковник Ладыгин. «Итак, я вкратце обрисую ситуацию. Ваше изделие очень нужно армии» и мы бы хотели модернизировать все имеющиеся у нас комплексы РК-8М. Я чуть не поперхнулся. Помнится мне, что тараканов предыдущего поколения на складах около 100 тысяч штук. Это очень большие деньги. Но с этим могут возникнуть проблемы. У вашей компании нет производства и лицензии, а заниматься этим на базе мастерских Рязанского училища, сами понимаете. Полковник развел руки в стороны. Конечно, я понимаю, училище просто не потянет такие объемы. Дальше продолжила Наталья Сергеевна. «Михаил Валерьевич, мы предлагаем вам развернуть производство на базе существующих предприятий ВПК. Вы составите список необходимого оборудования. Министерство обороны закупит его и выделит площади на предприятиях. Также на вас остается обучение персонала». Я молчал и ждал продолжения. «Что касается выплат по этому договору, вот». Она поводила пальцем по своему планшету и резко провела рукой в мою сторону. Мой планшет звякнул, принимая файлы. Я уставился в него, хотя в этом не было необходимости. Я уже впился глазами в строки в своем виртуале. Параллельно вызвал перед собой примеры закупок Министерства обороны доступной общественности. За разработку документации по развертыванию производства и обучению персонала мне предлагали выплатить 138 миллионов рублей, что с лихой покрывало мои вложения. Также предлагались патентные выплаты в размере 12 тысяч рублей за единицу продукции. Это выходит около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Сердце застучало быстрее, сумма огромная. Правда, она будет растянута по времени, но все же. Сравнительный анализ договоров показал, что цена занижена на 40%. Все верно, господа военные понимают, что мне особо деваться некуда. Лицензии нет, производства тоже. Но если я все отдам на предприятие ВПК, то производство моей компании не будет развиваться». «Так что скажете, Михаил Валерьевич?» Обратилась ко мне женщина. «У меня встречное предложение». «На предприятиях ВПК разместим цеха по предварительной подготовке корпусов РК-8М. Это удаление старой электроники и ее утилизация, монтаж необходимых креплений и доработка самого корпуса. А моя компания займется непосредственной установкой новых компонентов и их отладкой. Но у вас нет производственных участков», – перебила меня Наталья Сергеевна. Все верно. Но для обработки первой партии корпусов потребуется время, так как на предприятиях ВПК тоже еще ничего не подготовлено». И пока будет готова первая партия, я успею организовать производство своей компании и с изначальными рекомендациями Минобороны получить лицензию. Я осмотрелся в лица присутствующих и увидел сомнения. Еще бы, я не передам им саму технологию. Геннадий Павлович, я понимаю, что вы хотите получить всю цепочку производства, но я желаю дальше работать с Минобороны, и для разработки новых изделий мне необходимо свое производство. У вас есть еще продукты, которые могут нас заинтересовать? Вклинился в разговор полковник. Я выдержал небольшую паузу. «Господа, я не буду вдаваться в подробности. Но что вы думаете о пехотинце, созданном по такому же принципу, что и мой таракан?» Господа сильно удивились, а у генерала загорелись глаза. Когда сидящие напротив немного отошли, я продолжил. «Поэтому мне и нужно свое производство. Что касается оплаты заказа, то конечная сумма останется такой же. Меня попросили погулять, пока не обсудят новые условия» что я с удовольствием сделал. Видимо, такой вариант они не рассматривали, когда вернулся, заговорил генерала. «Хорошо, Михаил Валерьевич, нас устраивают ваши условия. Необходимые документы подготовит Наталья Сергеевна». На этом мы закончили переговоры и, довольны друг другом, разошлись. Когда я уже был за порогом, генерал Дадыгин остановил меня и дал свой контакт. При этом сказал, чтобы я звонил, если решу показать еще что-нибудь интересное, А то его секретариат подаст это как обычную выкладку, без подробностей. И он узнает об этом, когда уже все пройдет. Уж очень он не хотел такое пропускать. Договоры с Министерством обороны я подписал. Проектную документацию для ВПК подготовил заранее, поэтому сразу приступил к работе. Мне выдали предписание развернуть новые участки производства на четырех предприятиях. Пришлось мотаться по всей стране. Соответственно, продолжать учебу я уже не мог, по крайней мере, в обычном формате. Но Сергей Матвеевич подсуетился и оформил мне свободное посещение. Мне оставалось только появляться на семестровых экзаменах, чему я был очень рад. Полина и Сергей Матвеевич остались на Дальнем Востоке, но я поручил им разработку гражданских вариантов использования технологий, чем они и занимались в лаборатории. Параллельно с выполнением договора Министерства обороны я искал, где организовать свое производство. Перебрав множество мест, я решил остановиться на Владивостоке. Исходя из специфики моего производства, особо не имеет значения, где будет находиться предприятие. А так рядом мой университет, что облегчает набор кадров. Да и привык я уже. Планы были грандиозные, поэтому я припочёл не готовое помещение, а пустыри за городом. Выбрав строительную компанию, я начал строительство своего завода. Проект строительства разработал сам. Конечно, проконсультировавшись со специалистами, пришлось внести некоторые правки. Но в конечном счете план строительства был утвержден, и на мой участок потянулась строительная техника. Услуги строительной компании обошлись мне в 250 миллионов рублей. Вся сумма была разделена на 5 платежей за каждый этап строительства. Все это время я продолжал создавать свой следующий проект. Для этого использовал рабочего робота DRU 6P как базовую платформу. Дело в том, что во всех вооруженных силах мира роботизированная техника присутствовала в виде насекомоподобных платформ либо на колесной или гусеничной базе, а также в виде ударных или разведывательных беспилотников. Я же решил создать боевую единицу в виде человекоподобного робота, естественно, с применением уже разработанной мной технологии. Сделать что-то подобное пытались многие, и у некоторых это получалось довольно неплохо. Но сложности и цена этих изделий были запредельными, поэтому такие роботы оставались лишь в виде прототипов и учебных пособий. Некоторые наработки я использовал в своем проекте, но собирался создавать подобное быстрее, проще и дешевле. Моя идея заключалась в том, чтобы создать отделение пехотинцев или десанта, состоящее из разработанных мною роботов и командира человека. Такие роботы смогут использовать вооружение, предназначенное для людей, что снизит стоимость производства так как не потребуется специальная модернизация оружия под конкретного робота. Им не требуется отдых, они выносливее, могут тащить больше оружия и боеприпасов. Короче, сплошные плюсы. Я получил лицензию от Министерства обороны, и у меня появился доступ к предприятиям ВПК, что позволило проектировать моих бойцов, используя их продукцию, например, броню, дальномеры, лидары, всевозможные сканеры и, конечно, вооружение». Я смотрел на стройку моего предприятия. Используя спутниковые данные, наложил 3D-модели зданий на возведенный фундамент. Удовлетворенно кивнул. Все именно так, как я планировал. Михаил Валерьевич, как видите, все идет согласно плану. Первая очередь строительства закончена. Представитель компании застройщика обвел рукой строительную площадку. Мы ждем второй транш денег, чтобы приступить к следующему этапу. Я посмотрел на человека, пытающегося выдавить из меня деньги. «Вот интересно, они меня за дурака держат?» Все так, только я не вижу законченного полигона». Я потыкал пальцем по интерактивному столу в место, где должен находиться полигон. «Согласно договору, строительство полигона должно быть закончено именно в первую очередь строительства, строительство, а я его не вижу». «Да, все так, но нам осталось две недели». Я поднял руку, прервав собеседника. «Вот как будет закончен полигон». «Тогда и получите деньги. А сейчас простите, у меня звонок». Перед глазами развернулось окошко вызова. «Слушаю тебя, Полина». «Миша, ты когда прилетел?» «Я пожал плечами». Вчера Полина нахмурилась и смешно надула губки. «И почему не позвонил?» Я смотрел на неё непонимающими глазами, продолжая молчать. Полина вздохнула. «Эх, мужчина. Значит так, Волков, сегодня вечером ты ведешь меня на прогулку». Я был застигнут врасплох, поэтому не нашел ничего лучше, как спросить. «Куда?» — Полина покачала головой. «Так как это мой родной город, я проведу тебе экскурсию. Зайдешь за мной в восемь вечера». И она положила трубку. Полина была в моем вкусе. Я иногда украдкой любовался ею, и она это замечала. Но наши отношения так и не переходили за грань дружеских. У меня банально не было на это времени. Я так и не рассказал ей, что со мной произошло. Ровно в восемь я стоял перед дверью квартиры. Не успел я бросить вызов, как дверь открылась и вышла Полина. Она была одета в голубое платье до колен, подчеркивающей стройные ножки. Ее волосы не спадали по плечам, груди и спине. Легкий макияж только подчеркивал ее природную красоту. Она смотрела на меня с хитринкой. Я прокашлялся. Выглядишь замечательно. Полина улыбнулась. Спасибо. Пойдем. Она подхватила меня под руку и потащила за собой. Я, все еще пребывающий под впечатлением, плелся за ней, как теленок, но потом взял себя в руки, расправил плечи и сам уже повел спутницу за собой. Полина только одобрительно кивнула, и мы продолжили свой путь. Мы прогулялись по набережной Цесаревича, перекусили в кафе, а когда совсем стемнело, поднялись на орлиное гнездо. Здесь была удобная смотровая площадка, откуда открывался прекрасный вид на Владивосток. Ночной город захватывал дух, особенно красиво выглядела бухта Золотой Рог, где суета не прекращалась даже ночью. Прибывающие и отправляющиеся корабли, залив, сиял тысячами огней. Грандиозное зрелище. Полина взяла меня за руку, и мы одновременно посмотрели друг на друга. «Миша, скажи, почему ты игнорируешь меня? Я же вижу, что нравлюсь тебе». Я отвел от нее взгляд и посмотрел на океан. «И что теперь делать? Рассказать правду?» Немного подумав я все же решился, пока я размышлял, Полина молчала, ожидая ответа. Понимаешь, Полина, я не совсем обычный. Ее глаза расширились. Я сразу не понял ее реакцию, но потом догадался и поспешил заверить. Не в этом смысле, с улыбкой произнес я. Мне нравятся партнеры только женского пола. Полина выдохнула, или мне показалось. Далее я рассказал все, что со мной произошло. Рассказ занял не более 20 минут. «Понимаешь, Полина, сейчас я выгляжу и веду себя как обычный человек. Но кто знает, как будет дальше. Я не хочу быть обузой для кого-то. Ты не представляешь, каково это – смотреть на свое лежащее тело со стороны, понимая, что ничего не можешь сделать». После чего я замолчал и ждал реакции Полины. Она смешно сморщила носик, размышляя над моими словами. Но долго это не продолжилось. Полина подняла на меня глаза и легонько стукнула меня кулачком. Я приподнял брови в удивлении. «Это тебе за то, что не рассказал мне сразу. А это мой ответ на то, что ты рассказала». Она подошла вплотную и поцеловала меня в губы.